глава 16 тайная резиденция клана шуйфонг трехуровневый одноразовый данжон площадь полтора квадратных километра обнаружен более двух лет назад законсервирован на 9 месяцев дозревать и разрастаться зачищен фарм группой ханой добыча На сумму 2 миллиона 180 тысяч золотых. Три артефакта. Удерживается от самоуничтожения вмурованными в стены рабами 12 единиц. Плановая замена раз в 3 месяца. Распад личности. Перемещение в локацию через портал. Место единственного выхода терраморфировано магом природы в монолитный скальный кряж. Бытовое управление данжоном осуществляется искусственно подселенной душой призрачного дракона. Срок договора с сущностью — 99 лет. Снятие портальных координат заблокировано при помощи камней боли. Зал оперативного штаба. Отряды Си-Линь и Си-Лю прервали выполнение текущей боевой задачи и ввязались в схватку с нейтралами. Голос одного из мониторящих обстановку аналитиков заставил Цао-Цао втянуть голову в плечи. «Ну почему великий князь назначил командиром этого сброда именно его?» Лучшие ударные тысячи сейчас добивают купола русских замков и освобождают инвентарь для богатой добычи. В рабских загонах засыпают свежую солому и устанавливают новые кормушки для прекрасных славянок. Ему же после памятного конфуза на переговорах с первожрецом поручили сокрушать мертвые кости руками жалких отбросов альянса. Уловив взгляд Великого, Цао-Цао поторопился подняться. Пятитысячнику Сиву нанесено публичное оскорбление. Такое смывается только кровью. Еще полчаса, и он зачистит территорию лагеря от подлых нейтралов. Это, кстати, в наших же интересах. Светляки собирались войти в прорыв вслед за непобедимой армадой и самостоятельно штурмовать стены Суперновой. Великий князь, обладающий пугающей силой в обеих реальностях, раздраженно шевельнул бровью. «У тебя 10 минут. Сотня тигровой гвардии будет направлена на усиление группировки. Сиву наказать. В пламя его. На сутки. Пусть потеряет собственное «я» и перестанет ставить личное» выше долго перед кланом. «Слушаюсь, мой господин!» Цао-Цао облегченно выдохнул. На месте впавшего в немилость военного начальника вполне мог оказаться и он сам. Вновь затараторил аналитик. «Кот оранжевый. Открытие портальных врат у Шуйфонга 3. Нападающие идентифицированы. Клан Заветы Мао». Численность 430 бойцов. Для штурма недостаточно. Купол продержится не менее 48 часов. Имеем в обороне 110 воинов. Уровни, согласно табелю тыловых подразделений, 200+. Мобилизуемый резерв неписей охраны суммарно на 40 тысяч уровней. Живой монитор на мгновение замер, затем тревожно распахнул узкие прорези глаз. Внимание! Кот красный. Фиксирую применение заклинания высшего круга астральное рассеивание маны. Ета. Снятие счета 90 секунд. Великий князь злобно ощерился. Мобилизацию подтверждаю. Выслать резерв отряда Сиба. «Усилить давление на осажденные замки маваистов, и побольше пленных за дерзость будут платить болью!» «Принято! Приказы разосланы соответствующим подразделением!» Великий довольно улыбнулся и откинулся на спинку мягкого кресла. Князь любил роскошь и комфорт, но мало кто посмел бы его в этом упрекнуть. Дерзкие добойки быстро попадают в подвалы, психоломки. Два десятка сидящих в трансе аналитиков вскинулись практически одновременно. Фиксирую открытие врат. Замки Шуйфонг-2, 9, 16, 4, 12. Среди нападающих русские и вьетнамцы. Внимание! Атакованы группы охранения на Серебряных рудниках и Кимберлитовой жили. Штурмуют рейдеры Танлан. И сводный отряд из мелких союзников заветов Мао. Прорван периметр безопасности в Алхимическом городке. Замеченные боевые слоны индусов. Великий. Это элита одного из топовых кланов соседей. Крепость Нефритовый столб осаждена силами японского клана Шо. В столице подвергся нападению летний дворец. Гвардейцы ведут бой с корейским Сеонгли. Лицо главы клана застыло. Мозг лидера обрабатывал входящую информацию и искал оптимальное решение. Наконец, голос князя вклинился в непрекращающийся поток докладов. «Всем отрядам! Отмена текущей активности! Занять оборонительные позиции! Бафы и экипировка по ПВП-схеме! Замереть! Ждать приказа!» О передислокации. Код по Альянсу. Красный. Полная мобилизация неписей на всех участках. Наим через гильдию. Всех доступных в статусе. Ноль. Обратиться за помощью к Альянсу и союзникам. Требую подкреплений согласно букве договора. Параллельно голосу клан Лида с скороговоркой звучали репит-отчеты об отданных приказах. Есть отмена активности, вывод отрядов из боя, немедленно, 7% личного состава, в процессе 20%, временно невозможно, все остальные. Мобилизация небесей произведена, ЕТА 15 минут, расходы на текущие сутки 240 тысяч золотых. Гильдия наемников доступны в статусе 0, 1700 бойцов, найм подтвержден, ЕТА 10 минут. Расходы 3,5 миллиона золотых. Фиксирую открытие портальных врат Ушу и Фонг 1, 6, 8, 10. Внимание! Осаждены все замки за исключением столицы. Коменданты просят добро на использование оперативного резерва. Атакованы все значимые производственные мощности и добывающие локации. Примерные силы нападающих 50 тысяч человек из шести кластеров – Взгляд Великого окончательно остекленел. Слюна потекла по подбородку. Тренированное тело погрузилось в управляемый транс, форсирующий работу мозга за счет вторичных органов. Клан Лид впитывал инфопотоки с десятка параллельных каналов. Успевал воспринимать и анализировать непрерывный вал докладов, но на выработку решений ресурсов организма уже не оставалось». Вот она, побочная сторона диктатуры и полного единоначалия. Вымуштрованная система работала как часы, доклады с мест шли четкие и практически мгновенные, а вот команды сверху вниз спускались со все большей задержкой, не успевая за мгновенно меняющейся обстановкой в сотни горячих точек. Инициатива же на низах была давно и прочно задавлена и тщательно выпалота В топах иерархии князю нужны были исполнители, а не лидеры. Толковых сержантов и лейтенантов хватало, генералов же ни одного. Альянс подтверждает выделение 19 тысяч бойцов подкрепления. Поправка – 12 тысяч. Клан Чжао отзывает воинов на защиту собственных стен. Поправка. 9.000. 5. Господин, подкрепления не будет. Атакованы все замки Альянса. Союзники заняли выжидательную позицию. Тянут с ответом, напуганы и не хотят вмешиваться. Ждем вашей команды, Великий. Ждем команды. Текущий резерв 4300 бойцов. Ожидают приказа. Князь шевельнул прокушенными губами. «Разбросать силы по замкам со снятыми куполами!» Голос клан Лида был едва слышен за выкриками аналитиков. «Шуйфонг-3 просит разрешения на эвакуацию казны и предметов из списка А!» «Шуйфонг-9 противник занял контрольный зал, пошел таймер захвата!» «В рабских загонах волнения «Надсмотрщики не справляются!» «Коменданты девяти цитаделей молят о подкреплении!» «Охранные отряды в подконтрольных локациях сбиты с позиций и теряют силы в бесполезных контратаках!» Аналитик из последнего пополнения посмел исказить лаконичную формулировку доклада и добавить от тины. «Осмелюсь предложить вывести войска из вторичных локаций и объединить все силы для защиты замков. Великий!» Клан Лит молчал. Его зрачки бешено шевелились под прикрытыми веками, рот время от времени приоткрывался, намереваясь изречь приказ. Однако очередной шквал вводных вновь менял обстановку. «Внимание! Шуифонг ноль под атакой! Это русские! С ними первожрец!» Князь, наконец, стряхнул оцепенение и вывалился из транса. Рывком поднявшись, он сжал в кулаки подрагивающие пальцы и громко скомандовал. «Штабу! Разработать меры противодействия! Принять на себя руководство оперативным резервом!» «Изыскивайте дополнительные силы, подключайте союзников. Мы легко сомнем этих нахальных выскочек. Я лично поведу гвардейцев на защиту родовой Новы и добуду голову взорвавшегося русского. Враг будет повержен». Хлопок телепорта и великий князь самоустранился от управления войсками. Аналитики еще продолжали сыпать докладами, тогда как генералы беспомощно пялились друг на друга. Первым сориентировался Цао-Цао. «Две тысячи из резерва выделить на защиту моей цитадели, и еще, м, м тысячу наемников туда же. По примеру Великого, я сам возглавлю оборону важнейшего после столицы участка». Хлопок и ушлый вассал ускользнул вслед за князем. Оставшиеся мгновенно вскочили с мест, И дружно затараторили скороговорки приказов, деребаня невеликие силы подкреплений и не слушая монотонные доклады аналитиков. Колосс Шуйфонга оказался на глиняных ногах. Мы бежали к пролому испарившихся ворот под непрерывным градом камней и хлюпающей расчлененки. Бойцы оглушенно пошатывались, красноватый туман от всплывающих над головами цифр урона застилал глаза. Бомбардировка тяжелыми предметами не проходила бесследно. Все ж таки дистанция в полсотни метров для ФАП-500 Смехотворно укладывается в зону сплошного летального поражения. Со стен жиденько постреливали немногочисленные неписи, пережившие подрыв тяжелого боеприпаса. Основную массу защитников сдуло с укреплений могучим пинком ударной волны. «Это их хвалящийся с неба фарш сейчас деморализует моих бойцов». «Вообще...» У авиабомбы оказалось неожиданно много поражающих факторов, корректно обработанных физикой Друмира. Огненная вспышка сожгла многое. мифриловые осколки посекли уцелевшее. Взрывная волна подхватила остатки, замешала их в кучу со всем, что оказалось способно отодрать и вывернуть из земли. И на удачу метнула вдаль. Кому-то не повезло быть размазанным об устоявший массив стены. Остальным улыбнулось пролететь пару сотен метров и разбиться о ласковую землю, обидно и глупо потеряв опыт от смерти по неосторожности. Ага, вот и пролом ворот, скалящийся вывороченными из складки камнями, словно старик беззубым ртом гномы стройбатовцы уже перекинули через шипастый ров узенькие шторм-трапы и даже протянули страховочные тросы. Падать в пятиметровую канаву, густо усеянную ржавыми пиками, никому не хотелось, а ловкостью выше 6 единиц обладали немногие. Без этого шанс оступиться возрастал согласно узости и сложности поверхности. Прогрохотав сапогами по пружинищим доскам, штабная группа вырвалась на простор внутреннего двора Новы. Шок и трепет. Кладбище, филиал морга и полевой госпиталь в одном флаконе. Сотни могильных камней, нагромождение истлевающих тел и более тысячи подранков в желто-красном диапазоне хитов. Многие продолжали кровить из многочисленных ран и открытых переломов, обработанных механикой игры, как долгоиграющие доты. Количество травм не поддавалось подсчету, однако ослепших, контуженных, кособоких и одноруких хватало с избытком. Тут и там падали истекшие кровью фигуры, продолжая накручивать счетчик фрагов нашего камикадзе, взлетевшего лейтенантом, а приземлившегося майором. Самое сладкое, что и поток лута не прекращался, придавленный перегрузом офицер стонал и матерился в интендантском чате. Через портальные арки сочился жиденький ручеек подкреплений и голопузых стриптизеров, стремящихся вернуться на место гибели и подобрать с могилы экипировку. Против течения ломились наши големы, прорывающиеся к распахнутым форточкам телепортов. Вот один из механоидов добрался до цели и мощными футбольными пинками принялся загонять в ворота прибывающих бойцов противника. Пошла потеха. Еще минута, И наши шагоходы окончательно заблокируют портальную плиту, прерывая входящий поток. В следующий раз надо брать с собой разборную клеть, выстраивая ее вокруг зоны перехода, создавая затор и компактно упаковывая врагов. Пробегая мимо, я сорвал с пояса две разноцветные тушки светошумовых гранат, и добавил хаоса, метнув их сквозь мыльную пленку. «Ловите!» Взрыва никто не услышал, однако следующая порция китайцев прибыла полностью дезориентированной, слепо хлопая глазами и по-стариковски тряся головами. «Лады, тут вроде наша братва справляется. Механоиды, лучники, роги для подсветки и пара толковых офицеров Сил удержать жиденький поток хватает. Я закрутил головой, анализируя ситуацию. У Харески привычно зачищали стены, занимаясь тем, для чего и созданы резней трепичных кастеров и геноцидом лучников в кожаной броне. Там же на верхотуре крутились парни из трофейной команды и артиллеристы, оценивая состояние трофейных баллист и стрелометов. Метавшиеся синусоиды и роги прочесывали очищенный от противника сектор двора, выискивая затаившихся в стелсе коллег. Тут и там вспыхивали короткие одиночные схватки, в которых наши далеко не всегда выходили победителями. Среди азиатов попадались увесистые экземпляры с уровнем этак... Далеко за 300, и будь этот персонаж хоть с одной рукой и сквозной дыркой в голове, у бойца рангом вдвое ниже шансов нет. В такой ситуации орать на помощь вовсе не зазорно и слабостью не считается. Соклановцы слетались, давили толпой, словно мышиная стая, напавшая на израненную кобру. Среди групп зачистки уже мелькали наиболее безбашенные интенданты, срывая замки со складов и шлепая разноцветные печати приоритетной мародерки. Основное месилово шло у стен Данжона, куда довольно слаженно отступали выжившие китайцы. Теряя людей, мы сжимали кольцо, выдавливая из врага кровавую юшку и добавляя свежих надгробий, на исклеванные осколками плиты двора. Шел рутинный процесс размена, примерно один к одному сотня человек в минуту. Наши воскресали и торопились в строй, противник же терял высокоуровневый шмот и вышибался с территории замка. Шансов пробиться назад у врага немного. В кои-то веки все шло четко по плану. Из наблюдений напрашивался вывод — Нужно иметь в запасе несколько резервных точек телепортации. Одного портального зала явно недостаточно. Нет свободы маневра силам, велик шанс блокировки. Заношу мысль в склерозник, на минуту отвлекаюсь на беглый просмотр чат-лога. Аналитик подсвечивает особо важные сообщения и скидывает их в приоритетный канал. «Так, текущий статус операции». С первого захода силам Временного Альянса удалось снести защитные купола 87 замком. Еще для шести потребовалась вторая попытка с использованием резервных свитков. Остальным, упустившим свой шанс и умудрившимся потерять Кастрос АПМ, пришлось довольствоваться целями второго эшелона. Почти в половине случаев нападающим удалось пробиться в контрольный зал. Остальные, как и мы, все еще ведут бои в условиях плотной застройки. Среди них пять захлебнувшихся атак, где наших вынесли под ноль или выдавили за стены. Легкие на подъем союзники нашлись не только у стражей первохрама. Еще два десятка отрядов запросили подкрепление, нарвавшись на что-то особо крупное, либо просто не рассчитав своих сил. Ну что ж, наличие резерва у каждого клана оговаривалось при планировании операции. Потерять драгоценный свиток и не добиться цели из-за чьей-то жадности мне не хотелось. «Командир! Наши проломили стену Данжона, Штурмовые отряды уже внутри! Мы можем войти следом!» Мнущемуся рядом адъютанту не терпелось ввязаться в бой и совершить нечто героическое. «Жаль, парня придется менять». Он явно не на своем месте. Слишком молод, да к тому же запал на чьи-то влажные глаза и соблазнительные формы. Теперь ему стыдно за штабную должность и рвется доказать, что он не хуже других. Оглядев массивную башню Данжона, обнаружил в свежий пролом, в который торопливо вливался поток воинов детей ночи. Модель повреждений здания позволяла разрушить любую часть конструкции, чем и воспользовались наши бойцы, совершив трудовой подвиг и невероятно шустро продолбив стену прочностью в полтора миллиона хитов. Чую, что дело не обошлось безумки с его мифриловым стволом. Ныряю в темный провал, настороженно косясь на сводчатый потолок. Не обрушат ли нам всю эту радость на голову, как делал Анунах при защите проклятого замка? Но нет, вроде стоит. То ли зевнул оператор в контрольном зале, то ли не было у коменданта нужного уровня взаимопонимания с управляющим артефактом. Он ведь псевдоразумен, его основное ядро — пленённая душа могущественной сущности. Всего-то и нужно для контакта проявить уважение да задавить в себе ксенофоба. Ну и искра Творца желательно. Куда ж без неё? Ушедшая далеко вперед, разведка скинула в чат обновленные карты Данжона. Логисты просчитали кратчайшие пути и уже пустили по коридорам шустрых гоблинов, торопливо разрисовывавших левую стену флуоресцентными полосами. «Так, нам в контрольный зал, значит, чашем вдоль фиолетового маркера», Красный ведет к месту основного боевого контакта — огромному холлу, где с двух сторон зажали человек 300-400 шуйфонговцев, в основном среднеуровневое мясо плюс повседневных обитателей замка. Элита шуйфонга ушла в отрыв, медленно пятясь, цепляясь за подготовленные рубежи обороны и затягивая бой в расчете на помощь. Могилы густо усеивали ломаную линию коридора. Большинство надгробий занятно на изглаженной формы с лаконичными надписями на традиционном китайском. Славянские же обелиски живо оттаскивали в соседний зал, временно определенный в зону реинкарнации. Полный сервис. Воскресили обелиск у ног. «Пока одеваешься», Быстрый рибаф, доводка оперативной информации, полевая подчинка экипировки и мотивирующий хлопок по плечу. «В бой, воин!» На перекрестках уже стояли заслоны наших патрулей с неизменно бдящим рогой и средствами усиления. Турель, легкий голем или кто-то из неписей. Тыловые службы сегодня на высоте вполне заслужили поощрение. Бой еще шел, а мародерка уже набирала обороты. Вскрывались склады и арсеналы, выносились предметы роскоши. Временами попадались и пленники, конвоируемые, как в смертном блоке крытой тюрьмы, бегом, согнувшись и с задранными выше головы руками. В очередной раз ныряем в дыру, пробитую в отсечной плите наглухо перегородивший проход сбиваем ноги о завал над надгробий, плотно забивших взлетку длинного прямого коридора, упирающегося дальним концом в глухую стену с многочисленными бойницами для стационарных стрелометов. М «Да, немало тут наших положили. Несмотря на потенциальное бессмертие, меня напрягает видеть имена боевых друзей на могильных камнях. Доходим до конца». Поворачиваем под прямым углом. Уши начинают улавливать грохот серьезного боя. Гляжу на счетчик потерь и недовольно хмурюсь. Хрена себе там замес. Клан попал под комбайн. Навстречу вывалился запыхавшийся посыльный. «Командир, мы им сели на хвост и загнали в контрольный зал». Я еще раз покосился на обезумевший счетчик. «Вижу. Кого конкретно?» «Всех! Всех крутых перцев шуйфонга! Гвардия вместе с великим князем!» Я понимающе кивнул. «Догнать догнали? А что с ними делать, непонятно, так?» Юный воин позволил себе усмехнуться. «Так точно! Там нет никого ниже 350-го! А триадовский клан Лид так вообще под 500-й! Правда...» «Криворукие все чуток. Видать, уровни дутые. С рабского опыта. Часто тупят крабы азиатские. Но помощь бы не помешала. Режут ведь наших. Некоторые от посмертных дебафов скоро ходить не смогут. Статы все в минусах». «Види», — коротко приказал я и махнул своему охранению. «Двинулись. В контрольном зале было жарко». Помещение походило на охваченный пожаром склад ГСМ, находящийся под обстрелом тяжелой артиллерии. Пламя полыхало на всех уровнях, горела земля, носились самонаводящиеся искры и фаерболы. От стены к стене гуляли волны огня, щадя своих и жадно припадая к чужакам. Под потолком вспухали грозовые тучи, порождая лавовые дожди и щедро хлеща молниями. Разноцветные дымы рвали легкие, выедали глаза и травили язвами кожу. Ауры праха, гнили и страха дополняли обстановку мрачными эффектами. Заклинания контроля вносили свою лепту. Бойцы слепли, замирали парализованными истуканами, рубили товарищей в спину. Шел обычный игровой процесс. Бой в ограниченной кубатуре. Крепко помогала наша готовность к рейду. ПВП бафы и экипировка задирали сопротивляемость ко всем видам магического урона, позволяя гулять в огне, дышать ядом и плавать в кислоте. Урон, конечно, капал, да и ощущения специфические, каждому согласно его фантазии и восприимчивости, но парни держались. А вот Шуйфонг застали со спущенными штанами, экипировка, что успел натянуть бафы, кому из кастров попался под руку. И все ж таки нас били, крепко и не жалея. Сказывалась колоссальная разница в уровнях и узость линии соприкосновения с противником. Проход в зал перегораживала пятерка воинов, принимая на клинки звезду наших и сводя противостояние к одиночным схваткам. Через головы летело метательное железо и разноцветные фиалы. С нашей стороны – густо, с их – пусто. Поиздержались азиаты, а тыловиков снабжения не видно. Кумка потянулся к дубине и умоляюще посмотрел на меня. «Понимаю, я и сам не слепой, видел в коридоре надгробие бомбы. Однако мне тоже нужно поддерживать свое реноме». Вытащив восторженно заурчавший посох, я набычился и пошел вперед по живому коридору, образуемому расступающимися передо мной соклановцами. Черные крылья тьмы разворачивались за спиной, отжимая охрану и оставляя меня одного перед колышущейся толпой гвардейцев. Тень легла на мое лицо, ласково укутав мраком и прикрывая дыхалку от ядовитого коктейля. Властью, данной мне Богом, силой, данной мне тьмой. Я шел вперед, гоня перед собой пятящееся людское море. Клинок обиженно ворчал, звал на честный бой и тянулся к врагу, истончаясь в трехгранную спицу. Гвардейцы уплотнились до состояния шпрот, толпа колыхнулась и породила из себя одинокую фигуру великого князя. «Крут, засранец!» «Когда-то был человеком, но запредельные характеристики деформировали тело». Телосложение добавило монструозности и гигантизма. Сила породила плечи шириной в полтора метра. Интеллект исказил формы черепа, подарил взгляд старца. Экипировка также незнакомая. Что-то этническое, но, судя по количеству камней и тщательности золотой росписи, артефактный эксклюзив. Я полностью растормозил сознание, срывая барьеры разума и вытаскивая наружу стихию боя. Пространство уже ракотало барабанным ритмом ожидаемой схватки, зрение разукрашивалось мазками, векторами возможных атак и плоскостями уклонов уходов. Взмахнул посохом и улыбнулся. «Потанцуем!» Даже голос изменился. Джигурда плачет от зависти и мажет мылом веревку. Стены Данжона повторили мой вопрос, резонируя гигантскими мембранами. Воины обеих сторон попятились в разные стороны, а великий князь, не отрываясь, смотрел на адамантовое жало. Силы боровшихся в нем эмоций были настолько велики, что читались как открытая книга. Обида. Жуткая обида на судьбу, не даровавшую ему даже простой честной схватки. Что он может противопоставить Адаманту? Отобранный у Архангела именной меч? Смешно. И что остается? Умереть? Мысль вспыхнула, но мгновенно угасла. Жажда власти, жизни и мести — перевешивали потенциал героического поступка. Наконец он принял решение, и мы с посохом разочарованно выдохнули. «Сбежит, тварь!» Князь сорвал с шеи какой-то амулет и скомандовал. «Убейте его! Я за подмогай Гигантский кулак раздавил хрупкую фенечку одноразового артефакта. Уже понимая, что не успею, я максимально растягиваю время и бросаюсь вперед. Хрен там. Мгновенный каст, он и есть мгновенный. Торможусь у линии остолбеневших гвардейцев, вновь отпускаю время. Любую с идиотским выражением лица высокопоставленного офицера, сводящего глаза в кучу на розовое жало, упершееся ему в переносицу. «Всем бросить оружие, иначе хана вашей вечности нарублю в капусту. Любая попытка начать каст будет воспринята как агрессия и пресечена самым жестоким образом, сдавшимся гарантируя жизнь и скорую свободу. Слово первожреца!» Гробовая тишина. В задних рядах раздалось несколько хлопков уникальных персональных эвакуаторов. Остальные понимали, 6 секунд на каст им никто не даст, а провоцировать русского на резню страшно. Да и до последнего момента хочется надеяться, что пронесет, как-нибудь обойдется. Я надавил чуть сильнее, прокалывая кожу гвардейца и торопя его с принятием решения. Зазвенел о камне клинок из левой руки. «Правильное решение». «А второй?» Я бровью указал на палаш в правой. «Но удроп он. Без права передачи кривясь, простонал азиат, вжимаясь в товарищей и пытаясь отстраниться от пугающего острия, жадно тянущегося к ручейку крови. Посох не просто хлебал юшку, он поглощал нечто большее, и каждый, кто ощутил его прикосновение, навсегда запомнит леденящий холод космоса, расползающийся по телу. «Всем бросить оружие!» Вновь присанул я силой. Вот теперь дело пошло на лад. Один дал слабину, стал первой сакральной жертвой. Остальные уже вроде как не при делах. На китайцах такая техника работает особенно хорошо. Они парни коллективные, личный героизм тут не в моде. По плитам загрохотали щиты, клинки, арбалеты, посохи, ударные и усиливающие артефакты». Между рядами засновали гоблины-тимуровцы, собирая драгоценную экипировку. «Предупреждаю! Персональный статус предметов потребую подтвердить соответствующими скриншотами!» Прервавшийся было вищепад возобновился с удвоенной силой. Большинство азиатов без команды постягивали шлемы, пряча их в инвентарь и подтверждая статус пленных. Почему-то солдат с непокрытой головой и у меня ассоциируется с исключительной степенью звездеца. Отступление, разгром, плен. Дождавшись сбора оружия, я продолжил дожимать бойцов. «Теперь остальную экипировку! Скидывайте, не стесняйтесь! Снявши голову, по волосам не плачут!» Китайцы нерешительно переглядывались, терять уникальные комплекты им не хотелось. «На таких уровнях самостоятельно шмот уже не добыть. Нужна поддержка мощного клана и кропотливый фарм рейдовых локаций». «Инферно», «Седьмое небо» и иже с ними». Я подстегнул ход мыслей в правильном направлении. «Ваша экипировка — угроза мне и союзникам. Я могу удовлетвориться полной демилитаризацией, а могу отсечь большие пальцы на руках адамантом, если кто не понял. Выбирайте сами». Вновь зазвенело падающее железо, зажелестели тоги кастеров, кольчужные рубахи рог, А глядев стоящую в одном из поднем толпу, я удовлетворенно кивнул. Голый человек деморализован и редко способен к сопротивлению. Повернулся к вездесущему оркусу. Все, они твои. Сними из каждого карты и логи, затем отпусти. Я слово дал. Говорил я громко, дабы беспомощно мнущиеся азиаты расслышали и чуть успокоились. Лишний садизм нам ни к чему. Затем продолжил. «Замок на захват. Прочесать еще раз данжон, подвалы и хозяйственные помещения, освободившихся бойцов на стены. Все добро на вынос». Сияющий, как золотая медаль Оркус, кивнул и разразился пулеметной очередью приказов. А уже через полчаса я связывался с клан лидом заветов Мао, с предложением, от которого трудно отказаться. Имею в продаже столичную нову со всеми апгрейдами, всего за полцены, но с небольшим обременением. Пять тысяч разозленных шуифонговцев под стенами. Ага, это, видимо, все, что не разбежались и остались верны князю. Берете? Вот и отлично. И обременение вам нравится? Совсем хорошо. Ожидаю ваших представителей и перевода денег. Подмигнув собственному отражению в огромном золотом подносе, я довольно потер руки еще 7 миллионов в казну. И это не считая солидной добычи, которую только предстоит подсчитать. Родовая резиденция Шуифонга была под крышу набита всевозможными ништяками. «Мечта мародера!»